Фыркнув мотором, буханка остановилась на пригорке. Лязгнули двери, и на дорогу выбрался потеряшка вместе с невысоким лейтенантом Зеничком. "Там где-то здесь", ткнул рукой в сторону холмов Зеничк. "Сюда он брякнулся". Хм. Почесал затылки Виктор. "Ну, чтобы здесь всё обшарить, а точнее, никак нельзя" Не до того было виновато потупился лейтенант, только его скверннули. Новая цель, а за ней ещё одна. Ну ладно, что есть. Михалыч повернулся снайпер к водителю. Организуй лагерь, а мы с Галиной прогуляемся тут. Разбитый самолёт отыскался через несколько часов. Гадалка вовремя заметила Ворожьей дённой верхушки елей и снайперы, перевалив через вершину холма, спустились с вониниз и вышли к месту падения. Это был военно-транспортный самолёт, совсем не то, что ожидали здесь обнаружить. Боевая часть ракеты рванула совсем недалеко от его борта, и стальные стержни в перемешку с картечью щедро нафаршировали его металлом. Рабоины были заметны издалека. По видимому, двигатели замолчали уже в воздухе, и самолёт падал никем и никак неуправляемый. При падении, снеся верхушки деревьев, он ударился о склон холма и разломился надвое. М-да. Присев на пень, потеряшка сдвинул назад и лок копешон. Уцелеть из здесь было проблематично. Как не загорелся-то? Движки замолчали, должно быть. Галина приложила к глазам бинокль. Да, живых тут не осталось. Никаких следов не видно. Ладно, пойдём вниз. Надо полагать, всё, что могло жахнуть, уже сделало это ещё при падении. Первая находка обнаружилась ещё на подходе к самолёту. Слегка помятый металлический контейнер воткнулся торцом в полураспущенный пень. Так, присела около него на корточки гадалка. Стандартный кейс для перевозки оружия. Интересно. Щёлкнули замки, и поддетая ножом крышка приподнялась на пару сантиметров. Заедает что-то. Видать, помялся основательно. Ну-ка, помоги-ка. Виктор, подхватив руками крышку, напрягся, скрипнула, и она наконец откинулась в верхнее положение. Ну-ка, а что здесь у нас? Откинула лист перолона Галина. Ого. Сыр 25, привиснул Виктор. Ни хрена себе. А этот-то грега отсюда как затесался? Он наконился к кейсу и извлёк оттуда винтовку. Ты, смотри, и прицел есть, патроны в магазинах, глушитель, и интересный самолётик. Вот что, Рогозин? Давай-ка сюда Михалыча, обед подождёт. Пускай он сюда машину подгонит. Не простой это самолёт. Пусть его специалист проверит. Нам самим лесть тебе смазы.